Глава 30. Дина пыталась не думать о том, что будет завтра. Возможно, их уже ищут, так сказал Владислав. В это хотелось верить. А что, если пропавших хватятся не сразу? Сколько можно продержаться без еды на этих скалах под палящим солнцем? Пару дней? Неделю? Она в этом сильно сомневалась. Сложно противостоять неизвестности. Девушка чувствовала, что еще немного, и она начнет позорно паниковать. Вдвоем они принялись обследовать островок и вскоре нашли несколько ямок со свежей дождевой водой, две из которых оказались довольно глубокими. Дина облизала пересохшие губы и опустилась на колени перед самой большой из них. «Как же хочется пить!» «Подожди», – остановил ее Владислав. «Воду нужно экономить. Если мы выпьем все отсюда, то на следующий день в мелких лужицах ничего уже не останется. Вся влага испарится под таким жарким солнцем. Давай наоборот. Сначала немного попьем». а потом перенесем оставшуюся воду в самую большую ямку. А в чем будем переносить? В девятнадцатом веке гусары пили шампанское из туфелек любимых девушек. Владислав многозначительно покосился на ее балетки, Снимай обувь. Неужели ты это сделаешь? Как романтично. Жених принялся вычерпывать воду и переносить ее в глубокую ямку. Дине ничего другого не оставалось, кроме как последовать его примеру. Кто знает, сколько времени придется здесь провести. Ее сердце переполняло гордость за жениха. Влад молодец, таким находчивым оказался. И вообще, с ним, похоже, не пропадешь. Они работали до тех пор, пока не опустошили все мелкие лужи. Затем жених накрыл бесценный запас воды своей курткой и прижал ее края камнями. Вот, теперь нужно поискать съестное. После этих леденцов у меня разыгрался аппетит. Шахова недоуменно огляделась. «Где тут еда? Как ты собираешься ловить рыбу?» Владислав прищурился. «Давай сначала соберем все для костра. Ночью будет прохладно». А ближе к вечеру я проверю свою догадку. Обещаю, голодными мы не останемся. Дина прижала руку к груди: Ты ведь не думаешь, что бандиты вернутся? Нет, иди сюда. Владислав нежно обнял девушку. Дина слышала стук его сердца, чувствовала дыхание на своей коже. Мускулистые руки, обнимавшие ее, обещали защиту. Она расслабилась в крепких объятиях и забыла о страхах. Опомнилось лишь когда мужчина обратился к ней с вопросом: Устала принцесса. Совсем чуть-чуть. «Я готова пробежать марафон, лишь бы повысить наши шансы на выживание». «Как насчет вечера любви?» Пальцы Владислава зарылись в ее волосы. «Здесь только мы вдвоем». Чувствуя, как в ней разгорается сексуальный голод, Шахова обвела руками его шею. В этот момент туча накрыла солнце. «Только вымокнуть нам не хватало», пробормотал Владислав, целуя девушку в лоб. «Давай соберем все для костра и укроем камнями, чтобы не намокло». Но дождя, слава богу, не случилось. Они принялись собирать сухие водоросли и куски дерева, выброшенные морем, и переносить их в центр острова, туда, где между скал росло несколько чахлых кустиков. Стояла изнурительная жара. Двигаться приходилось осторожно. Некоторые камни были острыми, а хворост колючим. Когда кожу рук начала соднить, Владислав усадил девушку в тени на мягкую подстилку из водорослей. «Отдыхай, принцесса, все почти готово». «Как ты собираешься разжечь огонь?» «Сейчас соберу сухую траву, ее здесь полно, а потом буду высекать искры камнями». Дина хмыкнула. «Как пещерные люди. Только надо найти правильный камень. Нам нужен кварцит. Ищем то, что блестит на солнце. Эти камни самые твердые, не крошатся». «Кажется, я видела такой возле скалы», — вспомнила Шахова. «А еще нужно огниво. Давай соберем все металлические вещи, которые у нас есть». Девушка развела руками. «У меня ничего, кроме часов и заколки для волос». Мужчина вытащил из кармана ключи от машины и складной нож. «Уже что-то». А, еще чуть не забыл про ремень и кнопки на куртке. После того, как Владислав ушел на поиски камней, Дина сняла заколку, задумчиво покосилась на часы и вспомнила кольцо на пальце. Оно сверкало и переливалось на солнце всеми цветами радуги. Вспомнился тот вечер, когда Владислав попросил ее стать его женой. С тех пор как будто прошла целая жизнь. Как же все изменилось? Кто бы мог подумать, что в какой-то момент все сведется вот к этому, что они окажутся здесь? Неужели они обречены на голодную смерть? Для этого судьба свела их вместе. Шахова глубоко задумалась, но в этот момент вернулся Владислав и, заметив мрачное выражение ее лица, ободряюще улыбнулся. «Увидишь, у нас получится! Но нужно торопиться, пока не выпала роса. Потом все циреет, и рожечь костер будет сложно». Девушка поднялась и отряхнула платье. «Чем я могу помочь?» «Нужно больше водорослей и сухостоя». «Уж чего-чего, а этого добра здесь навалом!» С удвоенной силой они принялись за дело. Когда собралась еще одна приличная кучка, Владислав принялся за колдовство. Он чиркал камнями, высекая искры, и подсовывал под них сухую траву. Шахова восхищенно, с замиранием сердца, следила за его действиями. У нее ни за что бы не хватило терпения. Какой же он все-таки упорный. Искры за искрой вылетали и гасли. Ну же, пусть все получится. Прошло не менее получаса, прежде чем Владиславу наконец удалось разжечь костер. Дина захлопала в ладоши от восторга. «С тобой нигде не пропадешь. И откуда ты столько знаешь?» Жених поднялся с колен и отряхнул руки. Много читал в детстве про путешествия, в походы ходил, с отцом на рыбалку ездил. Он подбросил в костер еще хвороста. «Наверное, зачитывался Робинзоном Крузо? «Угадала. Иди сюда». Девушка уселась рядом. «Теперь ночью не замерзнем. И горячий ужин нам тоже обеспечен», — улыбнулся Владислав. «Главное поддерживать огонь». «А что ты собираешься готовить на костре? Леденцы жарить?» — съязвила Дина. «Спокойно. У нас будет королевский ужин. Солнце садится. Скоро на берег начнут выползать крабы». М -м -м, а в чем варить-то будем?» «Не волнуйся, не в твоих балетках. Запечем на углях. Ела когда-нибудь такое?» Дина отрицательно покачала головой. «Думаю, надо построить из камней домики-ловушки и собирать туда крабов, чтобы не разбежались». «Никогда не ловила крабов. Я их боюсь!» – рассмеялась девушка. «Так и быть. Научу!» – уверенно хмыкнул Владислав и шутливо приосанился. Главное, не хватать их за клешни. Бери только за панцирь, поняла? Ладно, покажешь. Иди пока, а я тут подежурю». Дина принялась подбрасывать в костер сухие водоросли и хворост. Языки пламени, весело потрескивая, взметнулись вверх. Жених притащил валявшуюся на берегу корягу, потом какое-то высохшее дерево. «Ну вот, пойдем охотиться». Довольные и счастливые, они сидели у костра и уплетали запеченных крабов. Над головами раскинулось звездное небо, слышался плеск волн. Если бы не место, в котором они находились, и то, как молодые люди здесь оказались, это могло бы стать волшебным романтическим приключением. Владислав отбросил пустой панцирь и посмотрел на Дину. «Мне так хорошо с тобой, принцесса. А мне с тобой?» «Знаешь, я понял, чего мне не хватало всю жизнь». Она вопросительно подняла брови. «Души, — просто сказал он. — Ласки, какой-то отдачи. Ни одна женщина не смогла мне дать столько, сколько я получила от тебя за такое короткое время». «Вечно бабам от меня нужно было только одно – деньги. Всем хотелось как можно больше бабла, подарков, машин. Ты у меня ничего не просила и не просишь, не требуешь, только отдаешь. Дина слушала, затаив дыхание. «Знаешь, один я бы, наверное, растерялся. А с тобой верю, что мы победим. Кажется, могу сдвинуть горы, что я такой крутой и мы справимся». «Я всего лишь сказала правду», – Дина улыбнулась. «У тебя действительно все здорово получается». Ты находчивый, смелый, отчаянный, ничего не боишься. Так ведь и есть. А еще ты настоящий художник. Он прижал ее к себе. Да ладно тебе, принцесса, ты меня перехвалишь. Я ничего не придумала и готова идти с тобой на край света. Ты мне очень нужна. Его голос дрогнул. Сейчас и всегда. И еще я мечтаю написать твой портрет. Нет, целую сотню портретов. Счастье переполняло ее до краев, не оставляя места для переживаний. Что бы ни случилось, она никогда не чувствовала себя более живой, чем сейчас. Разве это не настоящая любовь? Они вместе и похожи уже навсегда. То, что говорил Владислав, шло от самого сердца. Дина это чувствовала.